Глава 94 Неожиданная казнь. Трис. Главное не сдаваться. Главное не позволять ей влезать в мою голову. Повторяла словно мантру, надеясь, что в ответственный момент не проиграю. А когда он наступит? Хороший вопрос. Ведь мать просто оставила меня в спальне, в которой прошло мое детство. Рванув к двери, я дернула за ручку, но, как и следовало ожидать, выход оказался закрыт. Глупо было бы надеяться на иной исход. Далее последовало окно, но и его открыть не получилось. Щеколда просто не поддавалась. Вот только разве меня это когда-нибудь останавливало? Схватив стоящий у туалетного столика стул, я дотащила его до нужной стены и пыхтя подняла над головой. Мгновение предмет мебели полетел в стекло. По комнате разнесся оглушительный звон, а осколки рассыпались по полу, хотя большая их часть упала на улицу, вместе с несчастным стулом. Я знала, что на шум сейчас сбегутся ведьмы. Да и Эстера, вероятнее всего, не осталась в неведении. Кинувшись к открытому окну, попыталась выглянуть, но прежде чем осознала, что произошло, меня пронзила адская вспышка поли. Секунда, и я полетела в сторону, врезаясь в противоположную стену. Задев вазу, опрокинула её на пол, приземляясь на груду осколков. Руку защипала. Шипя и ругаясь, я подняла её, рассматривая повреждения. Из ладони торчал кусок синего стекла, поблёскивая в тусклом свете свечей. Терьмо! Выплюнула я, скрипя зубами. Осторожно, ухватившись за острый осколок, выдернула его из кожи, наблюдая, как густая кровь заливает руку. В этот момент послышался щелчок в замке, и дверь распахнулась, являя мне Марику. «Ты?» — зашипела я, чувствуя, как меня начинает потряхивать от ярости. «Прекращай вредить себе!» Оценивающе, обведя равнодушным взглядом разгром, который я учинила, заговорила блондинка. «Это ни к чему не приведёт». «Как ты можешь?» — подскочила я. «Мы были подругами, как ты...» «Это ты считала меня подругой», — вздёрнула бровь девушка. «А я лишь следила, чтобы ты не угробила себя прежде, чем Верховная заберёт свою магию». «Это моя магия!» — рявкнула в ответ, подскакивая на ноги. «Ненадолго», — смерила она меня презрительным взглядом. «Расслабься, Тристерия, скоро всё закончится». «Чёрта с два!» — выпалила в ответ. Тем временем Марика поставила небольшой поднос с двумя тарелками, накрытыми крышками и чашкой чая. «Поешь, пока есть такая возможность. Истера добра к тебе попросила приготовить то, что ты любишь. Я даже булочки для тебя испекла». «Да чтоб ты ими подавилась!» — зашипела я, стоя напротив той, кого считала подругой. «Неблагодарная дрянь, как и всегда», — хмыкнула ведьма, пожимая плечами. «Ты лишь обуза для нашей Верховной?» «А ты, жалкая шавка, подлизывающая ей из страха остаться ненужной!» «Прощай, Тристерия. Скоро с тобой перестанут церемониться». Дверь закрылась, а я вновь осталась в одиночестве. Сев на кровать, посмотрела на свою, всё ещё кровоточащую руку и тяжело вздохнула. Главное — не поддаваться тьме. Несмотря на урчащий желудок, я не притронулась к принесённой еде, метаясь по комнате, словно загнанный зверь. Мне нужно было срочно придумать выход. Во что бы то ни стало. Луна висела высоко в небе серебря поселения Кована, вокруг стояла могильная тишина, как никогда прежде. И в этом безмолвии вдруг разнёсся душераздирающий крик. «Нет, не надо, Эстера!» — взревел знакомый голос, заставляя меня вздрогнуть. «Ты не можешь! Тебя и всех нечестивых покарают боги!» «Когда-то ты пел совсем другие песни. Тебя не смущало, что я ведьма, не беспокоило то, какой силой обладаю. Что же изменилось, Клода? Ну, кроме плеша, что образовалось у тебя на голове?» Подойдя к окну и стараясь не прикасаться к нему, я увидела мать и множество молчаливых ведьм. Перед ними стоял потрёпанный мужчина в тёмном одеянии. Не составило труда узнать его. «Прекрати этот балаган!» — зашипел он. «Правильно говоришь, пора прекращать. Ты и так довольно долго у нас гостил для охотника», — хмыкнула ведьма. «Кстати, скольких моих сестёр ты сжёг за 20 лет? М? Припомнишь число?» «Разве тебе так важно?» — утопая в глубочайшей ненависти, выплюнул инквизитор. «В общем-то, это не имеет значения. Свою роль ты уже сыграл, моя дочь наконец дома. Теперь можно позаботиться и о тебе». «О чём ты говоришь?» С замиранием сердца я наблюдала за происходящим, чувствуя, как от шока даже перестаю дышать. Короткий взмах руки и высохшие ветки, что лежали под деревьями, полетели в сторону матери, складываясь в огромное кострище. В самом центре из земли вырос монолитный столб из чёрного оникса. Во всяком случае, мне так показалось. «Пора начинать праздник!» радостно мурлыкнула мама. «Радуйтесь, сёстры!» В ответ на её призыв нас окружила мёртвая тишина. «Что они так?» — рявкнула Эстера, созверевшими глазами осматривая ведьм. «Я сказала, радуйтесь, у нас праздник!» Её крик сработал как спусковой механизм, и уже спустя пару секунд поляну перед нашим домом наполнили лживые улюлюканье женщин. «Так-то лучше!» — повела плечиком Эстера, вновь возвращая своё внимание неподвижному Боголюбу. «Что ты задумала?» — прохрипел он. «А ты как думаешь?» — сделала ведьма к нему шаг, в то время как я даже моргнуть не решалась, наблюдая за происходящим. «Да, мне противен этот человек, но смотреть на жестокость женщины, что родила меня, было чем-то по-настоящему мерзким. Я уже знала, что она чудовище, но видеть это — особенный вид пытки. У меня нет белладонны, но я могу растянуть время». Новый взмах руки, и тело главы легиона оторвалось от земли в считанные секунды, оказавшись прикованным к столбу. Мучительный рев прокатился во мраке ночи, и я присмотрелась, едва удержав подступающий рвотный позыв. По рукам Клода текла алая кровь, а запястья были насквозь пробиты черными лианами, что приковывали его к монолиту. «Добавим немного тепла!» — мурлыкнула Эстера, маниакально улыбаясь, и подошла к сложенному кострищу. Стоило пальцем ведьмы коснуться веток, и они вспыхнули черным пламенем, вызывая у нее приступ истеричного хохота. «Неожиданно, правда, Клода? Подохнешь смертью ведьм! Позор для инквизитора!»